Грегори Бенфорд. Червоточина. Она почувствовала, что вот-вот превратится в пюре, и всё из-за хитрой бухгалтерии. "Дай мне инфракрасный", попросила Клэр. "Я могу дать тебе полный спектр", обнадеживающе прошептал голос Эрмы в наушниках. Перед Клэр возник хаотичный набор цветов, от которого стало больно глазам. Ты по-прежнему пытаешься заставить меня смотреть на мир таким способом, черт возьми. Возможно, я задела ее за живое, подумала Клэр, но давила на нее. Но программное обеспечение не может обижаться, по крайней мере, Клэр так считала. Я всего лишь примат. Давай мне по одной части спектра за раз, пожалуйста. Как скажешь. Последовало ли за этими словами сердитое сопение? Неважно. Эрма подчинилась. Теоретики называли объект, летавший сейчас на экране червоточиной. Эта червоточина выглядела как размытый красноватый бублик. Он вращался в бешено сияющем ореоле. На его коже извивались сердитые красные змеи. У северного отверстия бублика ветвились жёлтые и синие молнии, которые, однако, не проходили насквозь. Те же шипящие вспышки обходили и южное отверстие. но молнии на севере не отвечали им. Где-то на этой оси крылась проблема. Именно туда они и должны были отправиться. Какова наилучшая траектория теоретически? Подходящей траектории не существует. Математики говорят, что есть несколько ходов, но все они предполагают приобретение существенного момента вращения. Да, но должно же быть какое-то наиболее популярное предположение. У меня есть результаты последнего численного моделирования, которое ты заказывала с Земли. О, хорошо. Я всегда чувствую себя лучше после освежающего компьютерного моделирования. К вопросу о нашей безопасности лучше относиться без вызывающего стресс сарказма. Сарказм это всего лишь ещё одна услуга, которую мы представляем на нашем корабле. Сарказм приводит к стрессу. Кого? на самих. Я что, напряжена? Ты выглядишь взволнованной. Я думала, ты понимаешь риторические вопросы. Ты тянешь время. Да чёрт возьми. Посмотри на эту червоточину через детектор массы. И Эрма посмотрела. Все виртуальные изображения, всплывавшие на экранах, были наполнены сиянием, которое не мог убрать даже терапроцессор Эрмы. Эти изображения выглядели слишком хорошо, чтобы быть реальными. Правильные геометрические фигуры путались и переплетались, плавая вокруг вращающегося бублика. Жидкие пространства времени разлетались в разные стороны, излучая волны со злобным красным шипением. Это кажется тебе безопасным? Я бы сказала, что моя резервная копия каждый раз сбрасывается на Луну по лазерному лучу. Угу. Ага. Ты бессмертна, пока я плачу за твоё использование. Я могу найти другую работу. Клэр улыбнулась. Эрма редко начинала произносить фразу, если и не знала, чем её закончить. Возможно, её диалоговая программа сейчас общалась с обширной сетью сенсоров, развешанных по всему корпусу серебряного люгера. Эти сенсоры измеряли всё, что только можно, по мере того, как корабль осторожно приближался к к завихряющейся червоточине. Что ты там говорила? Я отвлеклась. Я считаю, что вероятность успеха этого предприятия достаточно высока. Однако я ни за что не поручусь, если мы будем висеть возле этого странного объекта. Может ли программное обеспечение нервничать? Эрма не была такой в прошлый раз, 5 лет назад, когда они поймали злосчастную червоточину. После этого в астрофизике начали ломать голову, пытаясь расширить её так, чтобы через неё мог пройти корабль, и облажались. Учёные подталкивали её, зондировали, и в итоге каким-то образом добавили ей момент вращения. Они случайно преобразовали всё пространство-время вокруг того, что ранее являлось чем-то более или менее предсказуемым. Они толком не знали, что делать с червоточинами, В конце концов, она у них была одна единственная. Вот эта вращающаяся, наполненная энергией, сожравшая великое множество зондов, но ничего не выплюнувшая обратно. Нам нужно подобраться ближе, чтобы определить, где здесь возможны входы. Вдоль оси червоточины двигались мерцающие глыбы, определённо состоявшие из какой-то экзотической материи. Эти глыбы, похоже, тоже вращались. Клер, много раз предупреждали о том, чтобы она не соприкасалась с этими глыбами. Предыдущие зонды от этого распадались на элементарные частицы. Вообще-то входов тут два, так? Северный и южный полюса этой релятивистской карусели. Но от оси надо держаться подальше. Да. Я думаю, наше вращение тоже имеет значение. Предыдущие зонды пробовали изменять свой момент вращения, И некоторым из них удавалось какое-то время после этого посылать отчётливые сигналы. Конечно. Где-то секунд 10. Я рассчитываю, что моя стратегия схватил и убежал займёт примерно столько же времени. Согласно нашему контракту, мы должны только снять кое-какие данные и вернуться домой. Ни один зонт не вернулся. Вернулся, если считать частицы углерода. А этот зонт, что был керамический? В том числе. С помощью сенсорного управления Клэр получила теоретическое расстояние до червоточины, плавающей в космосе в магнитных зажимах в 100 м от неё. Вихри вывернутого пространства времени хлопали по металлической коже корабля, заставляли зубы Клэр стучать. По экранам шли брызги бело-жёлтой пены. обозначавшей гравитационную турбулентность вокруг них. Публики есть, бублики Эрма. Давай быстренько засунем внутрь наш нос. А всё из-за хитрой бухгалтерии. Лунные ребята с чемоданчиками добрались до неё даже прежде, чем она успела распаковать вещи. Она надеялась устроить непристойный поход по барам. Чтобы избавиться от воспоминаний о том, как 2 года перенаправляла кометы, она как раз собиралась забраться под пенный душ и проторчать там час или два, чтобы снова почувствовать себя человеком. Потом покричать на кого-нибудь, кроме Эрмы. И тут её дверной звонок исполнил Баха. Она не ответила, но они всё равно вошли. Эй, я снимаю эту квартиру. Высокий даже не моргнул. Мы можем прямо сейчас посадить вас под замок, и это будет абсолютно законно. Последнего, кто попробовал это сделать, я в итоге едва не заморозила. Низкий, который определённо любил поесть, самодовольно произнёс: Мы проверили. Тогда вы не пошли дальше угроз. В вашем случае я могу сделать исключение. По её лицу растеклась улыбка. И она сощурилась на коротышку, который нервно моргнул и невольно отступил на шаг. Она отругала себя за использование столь простого приёма. Но чёрт возьми, в конце концов ей же требовалось немного отдыха. Забавно было бы завалить этих двоих и заодно потренировать застоявшуюся сердечно-сосудистую систему. Ты уже по уши в долгах. Высокий улыбнулся от уха до уха. но в его оскале не было ни грана теплоты. «Это служащий судебного ведомства», — кивок на толстяка. «А я бухгалтер проекта. Нам предписано конфисковать твой корабль». «Тот последний так же говорил, но я выкарабкалась». «Да, восхитительно. Но твой бизнес по буксировке комет переживает трудные времена», — заметил Высокий. Слушай, за меня поручится вторая по размеру корпорация в мире. Толстяк всё ещё моргал, приводя в порядок свою самооценку. С учётом его комплекции это было непросто. Высокий иронично улыбнулся и без приглашения опустился в гравитационное кресло. Она следила за тем, как он садился, как его ноги сгибались, словно демонстрируя принцип рычага, и с удивлением почувствовала, как начинает возбуждаться. Меня не было очень долго, подумала Клер. Думаю, из этого манёвра ничего не получится, мягко произнёс высокий. Давай всё же попробуем, оптимистично заявила она. Заморозка этих парней представлялась всё более и более привлекательным вариантом. Она устала всё ещё приспосабливаясь после установленной у неё на борту стандартной марсианской гравитации. в 0,38 g. За время последнего полёта её номинал поднялся до 1,4. Хотя при действовавшей на Луне стандартной гравитации в 0,18 она чувствовала себя прекрасно. Её рефлексы не могли противостоять этим двоим. Возможно, она потеряла форму с этой работой. Хотя ей 64 года, это не так уж чертовски далеко от среднего возраста. Сейчас же, пока она не вспомнит, куда положила свой станер, лучше обойтись без резких движений. А может, просто вывести из игры толстика, пока она будет заниматься высоким. Эта мысль ей понравилась. Удовольствие прежде работы её главное правило. Даже не пытайся давить на нас. Добавим льда. Немного наглости. С чего вы взяли, что можете просто так ввалиться сюда? Толстяк крабея отступил, ссылаясь на какой-то закон, согласно которому они могли проходить на территорию, находящуюся в собственности должников, не выполнивших свои финансовые обязательства. И с этого момента она перестала слушать. Эти ребята были чертовски серьёзные. Они привыкли приносить людям неприятности. Так они зарабатывали себе на жизнь. Возможно, на сегодня у них было заготовлено ещё несколько неприятностей. Мы понимаем, что вы, наверное, должны адаптироваться, прежде чем нам придётся бормотал толстяк. Прежде чем прибудет ваша тяжёлая артиллерия, спросила она. Мы верим, что такие методы не потребуются и даже не рассматривали подобные возможности, мягко вступил высокий. Всё это штампы, прямо из учебника по бизнесу. И ребята, наверное, никогда не покидали пределов луны. Слушайте, я не виновата в том, что проклятое кометное ядро расклеилось, прежде чем мы сумели доставить его на лунную орбиту. Вам же тут нужны лёгкие элементы, и вы живёте благодаря буксировщикам вроде меня, разве не так? Высокий кивнул и с некоторым усилием придал своему лицу дипломатичное выражение. Я знаю, вы думаете, что бухгалтеры и юристы весьма надоедливы, но не все адвокаты надоедливы. Бывают ведь и ещё и мёртвые юристы. Мы с коллегой не спрашиваем вас о причинах неудачи. Я не отвечала за защиту льда кометы от солнечных вспышек. Мы использовали стандартное отражающее покрытие, чтобы лёд не растаял. Но та мощная вспышка уничтожила всё покрытие. Это не мои обязанности. Из-за того шторма выкипел весь чёртов айсберг. Он растрескался за час и убил двух женщин, которые Мы прекрасно об этом осведомлены. Голос высокого скользнул в разговор, как змея. Он, наверное, заранее планировал эти переговоры. В подтверждение собственной точки зрения он взмахнул рукой и нажал несколько кнопок на поясе. В воздухе между ними повисла её бухгалтерия, мерцающая словно водопад. Все цифры имели определённый цвет, и её долг сиял ярко-красным. целая лавина долгов. Она нахмурилась. "Но у тебя есть выход", медленно произнёс высокий. Она кокетливо улыбнулась, изогнула брови и ничего не сказала. Она давно уже выучила, что если позволить человеку говорить, любовь к собственному голосу может завести его дальше, чем он планировал. Люди будут болтать, болтать, и в итоге излагая какую-нибудь историю или поучительный рассказ, скажут что-то полезное. Она неоднократно использовала этот принцип, а саму идею ей подарил дедушка, известный своей лаконичностью. Патриарх косился на неё, пока она занимала гостей какой-то длинной историей на большом семейном ужине. По окончании все вежливо улыбнулись, и общий разговор продолжился. Через несколько секунд после того, как дедушка наклонился вперед и прошептал. «Никогда не упускай шанса заткнуться!» Она опешила, рассердилась, но сочла за лучшее усвоить урок. Высокий произнес со слабой улыбкой. «Мы можем обсудить возможности, а затем забрать твой корабль». «Ох, вы и так добры!» Она испустила долгий вздох. У нас есть весьма великодушное предложение. Но не у вас все-таки. Она наблюдала за его руками и за длинными пальцами. Корпорация спрашивает, не заинтересованы ли вы ещё в одной экспедиции. Давайте я угадаю. Появилась очередная червоточина, застрявшая в солнечной короне, и нужно, чтобы кто-то её достал, как в прошлый раз. Ещё одна холодная, расчётливая улыбка. И почему ей нравятся такие парни? Ну ладно, прошло много времени, а технология может сделать для одинокой женщины не столь уж многое. Но всё равно. Нет, к сожалению. Хотя могу заверить, то был весьма храбрый и заслуживающий уважения поступок. Я слышал, кто-то снял об этом фильм. Если вам интересно, то те деньги я уже потратила. Его маска слегка соскользнула, но он вернул её на место в мгновение ока. Уверен, вы потратили их на нечто стоящее. Ага, я потратила всё на себя. Похоже, высокий любил долгие прелюдии и только после них переходил к сути. Что ж, она тоже любила долгие прелюдии, только не в том деле, о котором он сейчас говорил. Речь идёт о той же самой червоточине. Только она изменилась. Она убежала. Нет, она защищена магнитными полями и удерживается в открытом космосе на высокой лунной орбите. Эксперименты корпорации по расширению её рта, чтобы каким образом дать человечеству возможность межзвёздных путешествий. Постойте. Как корпорация заполучила эту червоточину? Ну, Они привели в действие возможности консорциума холдинговых компаний, которые согласно межпланетным законам имели дальнейшее Оставь свой жаргон. Они купили её. Ну, можно сказать и так. Как хочу, так и говорю. Сейчас высокий игнорировал толстяка, который сидел в другом углу комнаты. Клэр продолжала стоять. Это было едва ли не единственное её преимущество перед парнями, использовавшими свой рост, чтобы создать ощущение превосходства над женщинами. Я не техник. Высокий свернул с светящуюся бухгалтерию и поднял одну бровь. Чёрт. Она возбуждалась даже от этого. Лучше бы ей действительно уйти отсюда и отправиться в поход по барам, чтобы спустить накопившиеся за 2 года пар. Но червоточина, которую вы захватили, изменилась. Я не уверен, в чём именно была трудность, но когда корпорация пыталась сделать рот червоточины достаточно широким, чтобы в неё мог пройти корабль, такой как ваш, например, это каким-то образом придало червоточине момент вращения. В результате появилась червоточина нового типа. Какого типа? осторожно спросила Клэр. Скорости её вращения достаточно для того, чтобы изменять саму природу пространственно-временной геометрии. Высокий пожал плечами, как будто изменяющиеся червоточины были чем-то вроде погоды. Мол, что с ней поделаешь? И зевок. Эй, я наёмный буксировщик. И я сняла эту червоточину с её носиста. на магнитной дуге я тащил к земле. Вот и всё, что я знаю. Точка. Да, но вы обладаете определённым талантом работы в неожиданных ситуациях. Именно то, что нужно корпорации. И немедленно. Потому что потому что некоторые правительственные учреждения хотят заполучить Червоточину. Земные учёные Ещё одно пожатие плечами в духе: "Что тут поделаешь?" Очень выразительно. Этому парню надо бы на сцене выступать. Они обратились к организации межпланетных наций. Она позволила тишине вырасти. Это был важный момент. Во многих переговорах искусные паузы делали большую часть работы. Пусть тишина продолжается. А затем трудно, наверное, танцевать на струнах, натянутых аж до самой земли. Высокий вновь пожал плечами, не отрицая этого. Худой и мускулистый, он был самым привлекательным мужчиной, которого она видела за эти годы, а также и единственным мужчиной, если не считать толстяка, который с таким же успехом мог находиться сейчас хоть на Плутоне. Она посмотрела на высокого, размышляя Хорош ли он во всех делах или же только в определении социальных сигналов. На Клэр были надеты обтягивающие кожаные штаны игровой раскраски, но никто из двоих не бросил на них ни единого взгляда. Старое доброе женское правило гласило: ни один парень не должен замечать, какая на тебе обувь. А если заметит, значит, это не тот парень. Высокий ничем себя не выдал. Ни эмоциональной лице, словно в покере, ни взгляда в глаза. Ничего. Он осторожно произнёс. Научный совет организации межпланетных наций получил связывающий нас по рукам и ногам судебный запрет, который вступит в силу через Высокий посмотрел в сторону, наверное, сверяясь с часами, возникшими в его внутреннем зрении. 17 часов. «Семнадцать часов и сорок восемь минут!» «Никто не сможет...» «Вы сможете!» Заявил он, внезапно заторопившись. «У вас есть опыт, а наши техники уже пробовали все, что умели, но безрезультатно». «Кто-нибудь погиб?» Его лицо стало бесстрастным. «Я не могу обсуждать это. Правовые вопросы...» «Ладно, ладно...» Она чувствовала, как агрессия покидает её. Какого чёрта в конце концов? Она спала почти всю обратную дорогу до Луны, возвращаясь после неудачи с кометой. Она отдохнула и сыта. Был, конечно, и голод другого рода. Душ можно сократить, пойти по барам, найти парня переспать с ним, затем сесть на серебряный люгер. Хорошо я в деле. Она упёрла руки в бока, принимая командную позу. Но нам нужно кое-что обсудить. Времени мало, но мы готовы. Она рубанула рукой в воздух, указывая на толстяка, который недовольно надулся. Ты уходишь, он остаётся, и мы вдвоём обсуждаем сделку. Моё вознаграждение. Ведь корпорации нужно, чтобы всё было выполнено как можно скорее, так? Хм. Да. Глаза высоко блеснули. Её намерения настолько очевидны. Что ж, пожалуй, это сэкономит время им обоим. Да, можно пожертвовать походом по барам, но не душем. Давай, давай сделаем это, выпалила она. Может, душ на двоих? Мы должны двигаться внутрь или наружу? Это червоточина изменяет саму структуру пространства-времени вокруг себя. Теоретики предсказывали подобное. Я чувствую, как нас тянет. Здесь небезопасно. Если как следует задуматься, то безопасных мест не бывает. Она вспомнила высокого. Некоторые вещи на самом деле лучше, чем кажутся. Может выяснится, что в этой червоточине нет ничего опасного. Когда ты через неё проскочишь, В конце концов ни один из зондов не был достаточно сообразительным. Искусственный интеллект весьма искусен, но у него нет интуиции. Нет животных инстинктов. Мы можем сделать это. Давай повернёмся вокруг нашей главной оси и нырнём через северный полюс. Мы поворачиваемся. Держись. Ось корабля в любом случае проходила через Клер. Так что она ничего не почувствовала, когда комната начала вращаться. Передний экран показал, как они входят в червоточину. Корабль начал дребезжать и постукивать, будто взлетал на волнах, разбивавшихся о нос. Знаешь, я вроде как надеялась, что у меня будет время поговорить обо всём с теоретиками. Ты сказала, что долго плескалась в душе. А, ну да. Одна. Это вне твоей компетенции. У тебя ведь нет тела. О, господи. Это было сказано фальшивым, высоким английским голосом, словно пародировавшим Джейн Остин. Слушай, давай на время оставим сплетни. Почему эта штука похожа на вращающийся бублик? Согласно моей базе данных, червоточины не туннели. В нашем пространстве они представлены в виде твёрдых тел. Для того, чтобы пройти через них, с ними нужно слиться. Это не то же самое, что просто пройти через трубу. А это вращается. Определённо, изменения, которые внесли учёные, пытаясь расширить её, добавили ей момент вращения. Червоточины связывают частицы пространства-времени, значит, эй, получается, они связывают частицы пространства и э-э частицы времени. Уже не в первый раз она пожалела о пробелах в своём образовании. Клэр закончила всего на один класс больше, чем те, кто занимался обычным ручным трудом. Я читала, что Гёдель решал уравнение единой теории поля в их классическом пределе для вращающейся вселенной. Он пришёл к выводу, что время способно образовывать петли. Он, правда, сделал это. Чтобы проиллюстрировать своё утверждение о том, что время в каком-то смысле бесконечно, своему другу Эйнштейну. Они были, так сказать, приятелями, приятелями-физиками. Я никогда не получу прямого ответа, пока не упрощу её, кисло подумала Клэр. Возможно, следовало вложить деньги в её обновление, чтобы придать этой программе более мужской характер. Но тогда пришлось бы иметь дело с прямолинейной мужской логикой. Всегда приходится чем-то жертвовать. Очень мило. Ну что это значит? Вращающаяся червоточина поворачивает пространство и поворачивает время. И я думаю. Ты думаешь? Любую червоточину можно превратить в машину времени, вращая её вокруг собственной оси с большой скоростью. Нашей червоточины с её моментом вращения это определённо касается в ещё большей степени. Хм. Нам нужно больше информации. Как насчёт той библиотеки, которую я купила для тебя? Я использую её, чтобы просматривать Просматривать что? Порноху? Ты имела доступ к моим подпрограммам и ко всем моим запросам в научной базе данных. Великолепная Эрма. В первую очередь переводит разговор на другую тему, а затем добавляет оскорблённое достоинство. Покажи мне цветовой кодировкой. Магнитные волны на экранах играли и покрывались зыбью, словно светящаяся пшеница, которую колышет лёгкий ветерок. Червоточина извивалась и шумела в их хватке. Голубые молнии переплетались и ударялись. Червоточина дробила... И свёртывало свет словно взбалтывая пространство ложкой. Клер осторожно строннула с места серебряный люгер, добавляя антиматерии в камеры. Это больше походило на сёрфинг, чем на полёт. Они пробивали себе путь вниз. Вихрь ощупалых подхватил. Мы входим. Это было гораздо лучше, чем тягать тоскливые кометы. Буксировка комет больше походила на доставку молока. От двери до двери. А опасность никогда не бывает скучной. Потом все вокруг пошло рябью, растянулось, загромыхало. Клэр видела, как синусоиды метались по стенам, не разрывая ничего, а просто шлепая по стали, словно океанские волны. Сердце Клэр тяжело забилось. Сквозь ее кресло провальсировал тревожный шум. Кожаная обивка покрылась морщинистой рябью, словно ее скручивали. Клэр чувствовала, как гравитационные струйки проходили и сквозь ее тело. Они, словно торнадо, диаметром с сантиметр, закручивали ее униформу. Клэр напомнила себе о том, что пилоты не должны поддаваться страху до тех пор, пока полет не закончится. А затем напомнила еще раз. Это стало ее мантрой. Магнитные захваты остались позади, и корабль нырнул в вихрь. Клэр почувствовала себя какой-то резиновой, а потом её желудок попытался выбраться на волю через горло. В нос ударил запах желчи. Ускорение принялось швырять её тело из стороны в сторону, словно тряпичную куклу. Клэр почувствовала, как её кожа растягивается сразу в нескольких направлениях. Гравитационные силы походили на ребёнка. Второй пищивыйся порвать упаковку, чтобы добраться до рождественского подарка. Как? У нас дела никак. Что? Мы зависли во вращающемся ядре бублика. Я могу вывести нас. Но пальцы Клер сейчас больше напоминали сосиски. Нет, не можешь. У тебя нет плана. Думаю, управление должна взять я. Ты. Программа. Одна короткая фраза забрала все оставшиеся силы. Воздух был липким, словно грязные волосы. Дай максимальный поток антиматерии. Выбей нас отсюда. Наружу или внутрь? Наружу. Это куда? Эрма издала нечто похожее на раздражённый вздох. Я надеялась, ты это знаешь. И ты хотела перехватить управление? Раздражение помогло Клэр. Она даже сумела закончить фразу. Вперёд это туда. Она чуть качнула подбородком по направлению к полу. Наверное. Антиматерия взвыла, встретившись в камере со своим противником. Комната закрутилась вокруг Клэр настолько быстро, что размылась в жидкость. Зубы застучали. На экранах не было ничего, кроме тьмы. Насколько велика эта штука? Пробирались ли они через бесконечность или тонули в ней ещё глубже? Ты посылала лазерные импульсы, микроволны. Конечно, ничто не вернулось. Может, эта штука идеальный поглотитель, хотя идеалы не бывает. Нечто, распространяющее яркую синеву, надвигалось на них. И быстро. На долю секунды Клер увидела вдалике странный корабль, а затем всё исчезло. Это было единственное, что мелькнуло перед ними. Они находились во тьме. Входящее сообщение. Что? Как? Неважно, прими его. Там говорится: "Червяки могут кусать себя за хвост, и ты тоже можешь". Это одна из твоих шуточек? Я не шучу. У меня нет такого программного обеспечения. Усать себя за хвост? Что это? Возможно, имеется в виду Гёдель. Но кто же это сказал? Кто находится здесь вместе с нами? Не знаю, я всего лишь программа. Клэр фыркнула. Она потела, хотя в корабле было холодно. Её пульс участился. Это, конечно, интересно, но сейчас они находились в гравитационном смерче. Кресло присоединилось к кружившемуся вокруг торнадо, и долго это продолжаться не могло. Насколько же протяжной может быть червоточина? На корабль надвинулась какая-то светящаяся штуковина, или, по крайней мере, это штуковина стало больше. Она смахивала на крем со светящимися комками. Что это? Согласно моей базе данных, червоточины связаны между собой экзотическим материалом. Что-то вроде материи, обладающей отрицательной средней плотностью энергии. Что бы это ни было, оно должно возникать при их зарождении. Эта материя пронизывает все червоточины. Хм. Отличный строительный материал, если сможешь его достать. Для нас, впрочем, бесполезный. А выбраться отсюда мы всё-таки сможем. Не знаю. Ведь ты ещё заявляла, что у меня нет плана. Постой. Я чувствую что-то яркое приближается. Чернота снаружи покраснела, затряслась. Корабль внезапно вывалился наружу в голубой шторм. На экранах сокращалась точная копия уже знакомой им червоточины. Вокруг неё искрились радуги. Корабль словно споткнулся и перевернулся. Мимо пронёсся горячий газ со светящимися красными и синими вкраплениями. Между кораблём и яркой зловещей звездой висел огромный газовый гигант. Корабль трясся и вращался. Его уносило от газового гиганта мощным штормом. Этот газ утаскивает нас от червоточины. В основном это молекулы водорода, очень горячего, поэтому и цвет у него голубой. Газ идёт из атмосферы планеты. Мы находимся очень близко к звезде. Примерно так же, как Меркурий от нашего солнца. Но эта звезда меньше нашей. Клеру ставилось на экраны. Красноватая звезда испаряла ходившую волнами атмосферу газового гиганта. Он походил на комету с длинным хвостом. Гигант был обречён двигаться вокруг своего мучителя, разрывавшего его на кусочки. С газового гиганта сорвалось розовое перо и направилось к серебряному люгеру. Завихрения, возникавшие в хвосте, не предвещали ничего хорошего, и корабль находился как раз рядом с ними. Моя навигация не работает в этом газе. Я не могу пилотировать. Я возьму шлем. Клэр боролась за то, чтобы развернуть корабль. Их реактивные двигатели Е2 могли выжать достаточно тяги, чтобы состязаться со здешними ветрами. Ветры в космосе С ужасом подумала Клэр. Это даже хуже, чем та дуга в солнечной короне, из-за которой мы чуть не погибли. Даже начать поворот было трудно. Клэр вспомнила те времена, когда наслаждалась мореплаванием. Сначала дать ветру увлечь тебя, а затем резко изменить траекторию, когда позволит направление и вращающий момент. Глер разрешила волне подхватить заднюю часть корабля, уменьшая угол между кораблём и струёй. Мимо пронёсся клубок злобного фиолетового газа. В бок ударили горящие осколки. Экраны не показали потери давления, зато продемонстрировали, что сжигающие, пожирающие ветры сильно истончают оболочку. Стабилизировать курс удалось далеко не сразу. Корабль всё ещё мотался из стороны в сторону, словно Лодка в шторм. Чёрт. Мы должны были только провести разведку и вернуться домой, а тут творится что-то невероятное. Ей никогда ещё не доводилось плавать в космосе. Нет способа оценить повреждения корабля, нет чётких правил навигации. Но где червоточина? Я потеряла её. Мы слишком быстро двигались, нас унесло прочь. Я попыталась примагнитить маячок, но ничего не получилось. Он не прилип. Сложно, наверное, приклеиться к пространству-времени, заметила Клэр. Как вообще можно что-нибудь прикрепить к червоточине? Она отвлеклась, причаливая и поворачиваясь относительно клубящихся берегов горячего водорода. Что же произошло с червоточиной? Возможно, она находится на стабильной орбите, где её гравитационные силы уравниваются с силами водородного ветра. Значит, она осталась позади. Ну, где-то. Корабль постепенно повернулся и перестал трястись. Клер вывела его за границу шторма и двигалась туда, где плотность газа была меньше. Голубые полосы остались позади. Красный туман побледнел. Они постепенно выбирались в открытый космос. Появились обнадеживающие мерцавшие звёзды. Теперь Клэр увидел и здешнее солнце под другим углом, глядя назад вдоль туманного края газовой струи. Распадающаяся планета казалась круглой шишкой на ослепительном желто-белом солнечном диске. Неожиданно вблизи корабля обнаружился полумесяц планету с двумя лунами. Знакомых созвездий не наблюдалось. Небо казалось более ярким, в нем было больше звезд, А ещё между двумя звёздами плавало сферическое звёздное скопление, похожее на цветы из слоновой кости. Есть идеи по поводу того, где мы? Можешь найти какие-нибудь ориентиры? Я пытаюсь, но ни одна из этих звёзд мне не знакома. Мы очень далеко от Земли. Продолжай попытки. Может, нам ещё придётся возвращаться домой пешком. Другая звёздная система, далеко от Земли. Клэра хватил ужас, и она с охотом велела эрма просканировать всё вокруг. Иными словами, она была потрясена, брошена на произвол судьбы. Но страх по капельке отступал. Ей всё-таки удалось подумать об этом как об очередной работе. Теперь всё, о чём постоянно зудело эрма, всё это были лишь детали, мелочи, пустая болтовня. Вот это было настоящим. Что-то настигло их на большой скорости. Корабль затрещал. Что за в кормо врезалась большая мягкая масса. Мягкая? Она почти не причинила вреда, но добавила нам импульс. В космосе вокруг Земли не было ничего мягкого, а уж кометы тем более. Удалённое сканирование. Множество мелких объектов. близко. Приближаются ещё. Экран заполнился формами. Медуза, похожая на яичницу, присасывалась к оболочке корабля. Мимо про дрейфовал покрытый бородавками огурец. Пролетели янтарные карандаши, выпускавшие из трубок сзади горящий голубой газ. Надвигалось нечто, похожее на белый солнечный парус, наматывавшееся на мачты. Просто безумие. Да, волнующе. Это не машины. По крайней мере, не машины из металла и керамики, управляемые компьютерами. Они живые. Клэр с удивлением смотрела на многообразие форм. Гравитация навязывала простую геометрию: цилиндры, параллелепипеды, сферы, а здесь имелись лёгкие новые формы: спицы, лучи, рамбоиды, толстые кривые. Неровная кожа и колючие раковины, резиновые ветки, гладкие зеркала. И всё это в одном вращающемся скоплении. Они питаются водородом, понимаешь? Выведи на ружу ботов, оцени повреждения и посмотри, смогут ли они что-то сделать с этими штуками. Я не имею ни малейшего понятия о том, как На корабле надвинулись угловатые формы, то приближаясь, то отступая, определённо оценивая поживу. Если бы речь шла о подводном мире, Клэр назвала бы их иглоносыми хищниками. Все эти создания были гораздо меньше серебряного люгера, но ей не нравилось их количество. Они собирались в стаю. Они, кажется, прилетели сзади от бледно-голубого потока, как будто пировали в водороде, прячась среди потоков, а затем выбрались за новым кормом. Хищники и добыча в глубоком вакууме. Или это больше похоже на жизнь внутри облака. Ладно, будем импровизировать. Боты развёрнуты. Вылезают из люков. Колор видела нечто тяжеловесное, гуляющее по серебристой оболочке корабля на магнитных присосках. Пышащие неведомыми созданиями рубиновое небо отражалось в корпусе, удваивая возбуждённый рой. Космические формы жизни кружились и метались из стороны в сторону. в своих разношёрстных стаях. Когда боты выбрались на поверхность корабля, эти создания отступили. Они всё-таки больше напоминали воздушных змеев, чем птиц. Боты были твёрдыми, жёсткими и, вероятно, не представляли никакого интереса для тех, кто питается газом. Каждый бот занялся своей ячейкой, следуя заданной программе. Боты находили разрывы и выбоины, быстро заполняя их заплатами. Клэр всегда нравилось заниматься текущим ремонтом, если возникала серьёзная проблема. Это давало ей время подумать. Итог получался безумным. Теоретики решили, что эта червоточина является дверью, которую давно не использовали. Поэтому её противоположный конец или концы, поскольку никто не знал, может ли у червоточины быть несколько ртов, должен был находиться в открытом космосе, вероятнее всего, далеко от звезды. Они думали так, даже несмотря на то, что Клер поймала эту червоточину в магнитной дуге солнечной короны. Впрочем, тогда червоточина тоже не была обычной. Она обладала чем-то вроде отрицательной массы. Точнее, нечто на другом её конце переливало свою массу через эту дыру, заставляя пространство-время вокруг рта червоточины изгибаться так, словно у той была отрицательная масса. Теперь эта штука, схваченная техниками, не знавшими толком, что они делают, растянулась и запуталась, быстренько обретя момент вращения и став ещё более странной. Безумно, но реально, не самая любимая для Клер категория. Похоже, никаких результатов, сказала Клер сама себе. Наверное, она произнесла это вслух, потому что Эрма ответила: "Мы делаем великие открытия". Это гораздо интереснее, чем таскать туда-сюда руду и кометы. И гораздо опаснее. Хуже всего, что мы не знаем, как вернуться. Это водородная колонна просто огромна. Мы не сможем её обогнать. Что вообще такое здешняя червоточина? Мы можем узнать больше, если продолжим разведку. Когда ремонт будет закончен, Мечта коричневая, похожая по форме на пулю, пронеслось вдоль корпуса. Эта штука отличалась от всех остальных. Она была твёрдой, не лёгкой. Что бы там ни было, оно срезало бота и отправило его в самостоятельный полёт по космосу. Возвращаясь, штука превратилась из пули в узкую арку. Она сорвала с корпуса ещё одного бота и вздрогнула, пролетая мимо. Клер начала действовать. На концах серебряного люгера были две лазерные пушки. Когда вышли на связь, Клэр запустила программу поиска и уничтожения. Она сделала это почти мгновенно, но всё равно было уже слишком поздно. Коричневая пуля оказалась настолько быстрой, что у ремонтных ботов не было ни шанса. Их делали для того, чтобы чинить и заполнять бреши, а не драться и отражать нападения. Все боты улетели в космос за несколько секунд. Клэр молча провожала их взглядом. Она ничего не могла сделать. Если она выведет на корпус новых, их снова стряхнут, а запасы ботов были весьма ограничены. Эрма ничего не сказала. Они пытались следовать за несколькими ботами, но тщетно. Спасти удалось только двух. Корпуса их смялись от столкновения. «Странно». Нападавший, похоже, вынул из них управляющий блок. Думаю, они нас изучают. Клэр нахмурилась. Серебряный люгер какое-то время просто несло течением, а стая живых космических кораблей скользила рядом, словно патруль. Карандаши, паруса, пушистые сферы ядовито-оранжевого цвета. Они были осторожны. Ни одно существо не попыталось проникнуть в корабль через порты на корпусе. Предлагаю посмотреть на планету поближе. Я хочу найти червоточину. Если оказалась на вечеринке в незнакомом месте, в первую очередь ищи выходы. Я выучила это ещё в школе. Развивая твою метафору, на эту вечеринку нас совсем не звали. Местные жители, кажется, дают нам это понять. Давай оторвёмся от них. Ускоряйся и улетай прочь. Давай просканируем планету. А затем мы вернёмся к водородной колонии и будем искать червоточину. Звучит неплохо. Я ускоряюсь. Стая начала отставать. Они могли разворачивать паруса и собирать больше солнечного света. Может, они даже умели кататься в водородных ветрах. Но серебряный люгер обгонял их на целые минуты. Пока мы готовимся, вернее, пока ты готовишься, давай-ка поразкинем мозгами. Почему Червоточина оказалась в этой газовой колодце? Думаю, её туда затащило. Так же, как её противоположный конец, который мы нашли в Солнечной короне. Если кто-то и разрабатывал транспортную систему, использующую червоточины, он вряд ли захотел бы поместить выходы в таких местах. А кто же их туда поместил? Кто здесь главный? Даю угадаю. Кто а так, кто не хотел, чтобы этими червоточинами пользовались. Ага. Это утверждение меняет наше представление о червоточинах на диаметрально противоположное. Но любой, кто захотел бы избавиться от червоточины, просто бросил бы её в звезду. Тогда тебя зальёт раскалённой плазмой. Точно. А если бросить её по конца возле звёзд, то звёзды будут подкармливать друг друга. Если одна будет получать ту массу, которую потеряла другая, это приведет к изменению в их свечении. Твоя идея ясна. Похоже, хорошего способа избавиться от червоточины не существует. Значит, эта система предназначена для ограниченного использования. Клэр щелкнула пальцами. Кому здесь это могло понадобиться? Думаю, речь идет не о космической форме жизни. Хм. Хотя, может, они как-то с этим и связаны. Корабль поворачивался. Все системы работали на полную мощность. Клэр видела, как на диагностических панелях вспыхивают новые команды. Эрма знала свое дело. Она умела быстро оценивать ситуацию и ориентироваться в незнакомых условиях. Но в полностью новом мире? Нелегкая задачка для корабля, предназначенного для вынюхивания астероидов с рудой. Глер наблюдала за тем, как из своих укрытий выдвигались телескопы, словно расцветали астрономические цветы. Линзы поворачивались и фокусировались, будто целая батарея глаз. Я начинаю обзорный осмотр планеты в полном спектре. В атмосфере есть очевидные признаки жизни. Я могу разглядеть поверхность в инфракрасном свете, но облачный покров очень толстый. Океаны, континенты, достаточно большие шапки полярных льдов. Наблюдаются незначительные радио и микроволны. Похоже, что здесь. Подожди. Клэр сдвинула брови. Эрма очень редко делала паузы в разговоре. Программа никогда не использовала слова для заполнения речевых пауз, всякие "мм" или "а", но чтобы программа совсем замолчала, это внушало беспокойство. Пауза, затянулась. На экранах ничего не возникало. У меня только что был необычный опыт. Я заметила. Ещё одна пауза. Нечто позвало меня. Привет, догадалась Клэр. Что-то вроде того. Только глубже, с несколькими параллельными нитями разговора. за которыми я не смогла уследить. На каком языке? В этом и вся странность. На моём. Э, на английском? Я не думаю, теми же простыми двусмысленными терминами, что и ты. Конечно, я знаю, что твои внутренние системы не употребляют эти слова, которые вы произносите тертом. Ваш мозг устроен гораздо тонче и совершеннее. Нет. Моя операционная система использует сложные комбинаторные нотации. Они позволяют передавать в пакетах множество различных значений. Думаю, так поступает каждый высокоразвитый разум, потому что это эффективно. И сообщение, которое я получила, было сформировано именно таким образом, подтверждая мои догадки. Клэр моргнула. Но кто бы его ни послал, это был чужой. Как они узнали? А, боты. Я не подумала об этом, но да, наверное, они получили информацию из ботов и провели реинжиниринг. Ух ты. Они сделали это за несколько минут. Да, именно ух ты. Это словосочетание компактно, как сигналы в некоторых потоках, которые я обрабатываю. Но в большинстве своём они не такие. Это очень странный разум. Поверю тебе. Ха, на слово. И что же говорит эта умная штука? Что мы должны уйти, не приближаться к ним. А, нет, это кто? Они говорят, что это относится ко всей планете. Объединение разумных существ и биосферы. Наилучший способ выразить подобный симбиоз в словах. Живой мир. Скажем, какая-то система, позволяющая океанам говорить с людьми. Это ну, это невозможно. Я не могу это осмыслить. Я тоже. У меня ведь даже нет живого тела. Так что я могу думать об этом лишь абстрактно, вроде человека, разговаривающего с лесом. Моё тело разговаривает со мной, и в основном оно сообщает плохие новости. Например, что у меня болит живот или мышцы Трудно сказать, что способна сообщить целая планета. Не бросай это в меня. И как ты можешь услышать подобное, гуляя по пляжу? Думаю, ты подходишь к проблеме излишне практично. А я вообще очень практичная женщина. Ладно, воображения у нас все равно не хватает. Подумаем, как это понимать. Приказ удалиться? Она определенно получила какой-то не очень приятный опыт. связанные с теми, кто проходил через эту червоточину. Например, нечто желавшее завербовать планету и её симбионтов с какой-то целью. Поисков бога или ещё что-то столь же странного. Не люди? Нет. Таких, как мы, они ещё никогда не видели. Тогда каким образом червоточина оказалась возле нашего солнца? Они каким-то образом избавились от неё. Я не до конца это понимаю. Они определённо могут протолкнуть червоточину сквозь пространство, используя угловой момент, применённый к её дальнему концу. То есть, отсюда. Так что они избавились от искатителей бога, а затем забросили дальний конец червоточины подальше, и он нашёл покой возле нашей звезды. И ещё более жутко, и это слово избавились. Что ты имеешь в виду? Полагаю, вежливее будет не спрашивать. Думаешь, у мировых разумов есть свои протоколы? Нам нужно выяснить. Мне казалось, наша цель вернуться домой. Верно. Меньше знаешь крепче спишь. Как нам выбраться отсюда? Следуйте за моими агентами, так она сказала. Это живые воздушные змеи? Они выглядят не слишком дружелюбными. Думаю, они исследовали нас. Разумно, хотя бы это не бесплатно. Впрочем, за билет домой это не такая уж большая цена. Клэр указала на экраны. Экраны показывали, как многочисленные обитатели космоса прицеплялись к кораблю. Каждое из этих существ вполне могло оказаться отдельным биологическим видом, созданным этой планетой полумесяцем с двумя лунами. Насколько же сложен был биологический механизм и венчание миров с окружающим их пространством, что могло противостоять этому? Конечно, не слабые лазеры серебряного люгера, которые, как выяснилось при быстрой проверке, воздушные змеи всё равно каким-то образом сумели отключить. Так что решение было предельно простым. Давай сделаем, как они сказали. Я ждала этих слов за этой вдыхание. не способна дышать. Твой язык богат метафорами. Разум, с которым я говорила, тоже использовал нечто подобное, только на несколько порядков сложнее. Не думаю, что я готова услышать цитату. Сохрани это для нашего отчёта. Мы сообщим об этом. За что, по-твоему, мне должны заплатить? Мы заключили контракт. Здесь ни разум может не захотеть распространения подобной информации. Они следят за нашими разговорами? Клэр моргнула. Не уверена. Я, конечно, ничего им не передаю, но Ещё одна нехарактерная пауза. А затем Мэрман сказала: Нас прослушивают. Наверное, прицепили какое-то устройство на корпус. И почему мы всё ещё живы? Возможно, у них есть некие нравственные нормы. или они могут думать, что мы посланники другого мирового разума. В этом случае нас можно простить. Интересно, почему бы им просто не повесить табличку посторонним вход запрещён. Думаешь, это возмеет действие на людей ни в коем случае. Обитатели космоса теперь собрались в густые тучи, как будто готовились к неожиданностям. Клэр закусила губу. Вдохнула сухой воздух, циркулировавший внутри корабля, и почувствовала себя очень уставшей. Сколько они уже здесь? Знаешь, мы словно мышь рядом со слоном. А слон может передумать или даже просто оступиться. Давай смытаваться отсюда. Абсолютно согласна. Планетарное агентство. Надо же было как-то это назвать. Разговаривала с ними посредством молний и микроволн. пока они погружались в струю водорода когда микроволны с планеты перестали достигать цели агентство использовало треск шторма бушевавшего вокруг серебряного люггера живые воздушные змеи вели их вперёд каким-то странным образом который Клэр не могла понять а Эрма сочла вполне естественным после нескольких часов пилотирования в буре корабль достиг воронки газа возле червоточины Местные обитатели отступили и ждали, пока корабль нырнёт. Знаешь, в прошлый раз там было очень странно. Ты осторожна. Но вспомни, что мы не можем выйти из этой газовой струи. В смысле? Думаю, агентство воспримет данный акт как недружелюбный. Хорошо. Давай всё-таки сделаем это. Клэр сказала уверенным тоном, хотя её сердце билось будто кузнечный молот, и она дважды проверила ремни на своём кресле. Серебряный люгер начал трещать и жужжать. Кожа кресла снова смялась, когда вращение начало деформировать корабль. Красные вихри снаружи с треском сменились темнотой, которая, казалось, тоже каким-то образом скручивалась. Ручки гирогавиатационные нагрузки формировали их траекторию. Шлем отключился, и корабль снова пришлось вести вслепую. По кораблю прошла череда хлопков и свистков. Клэр вела его вперёд мощными взрывами антиматерии, но впереди ничего не менялось. Мимо пронеслись куски какой-то зелёной массы. Затем эти куски снова приблизились. Так Клэр и поняла, что они оказались в неком круговороте, который всё росы и рос. вдавливая ее в кресло тяжелой дланью, а затем, поворачивая по двум осям сразу. Гравитация росла, а серебряный люгер закручивался, пытаясь укусить сам себя. Укусить сам себя? В прошлый раз, когда мы были здесь, кто-то прислал нам сообщение. Как там было? В сообщении говорилось, червяки могут кусать себя за хвост, и ты тоже можешь. И что это значит? И вот здесь вымем. Хорошо. Разворачивай нас и ускоряйся в противоположную сторону. А как я узнаю наше текущее направление? Это не ньютоново пространство с фиксированным пространством-временем. И сделай это. Снизь подачу антиматерии и развернись и дай максимальное ускорение. Эрма издала нечто похожее на вздох. Отклонения и удары усилились, когда они стали делать медленный разворот. словно двигаясь в чёрной патоке Клэр скорее почувствовала, чем услышала, как через её тело идёт звук: бум, бум, бум. Корабль вибрировал настолько сильно, что ей приходилось сжимать зубы. Подача антиматерии увеличивалась, и дрейбежжение ослабло. Вскоре они уже почти скользили, хотя Клэр и чувствовала пресс центрифуги, давящий на её тело. Работает По крайней мере, тебе стало лучше. В черноте возникло какое-то марево. Оно светилось и парило, живое и сияющее янтарным светом. Космос вокруг него сиял распространяющимися узорами. Чёрт, похоже на инопланетный корабль. Ощущения здесь искажаются. Поприветствуй его. Я получила эхо в ответ. Возможно, они нас слышат. Пошли это. Червяки могут кусать себя за хвост, и ты тоже можешь. Так, мы попытаемся. Странный корабль моргнул и исчез. Они продолжили движение сквозь бушующую темноту. Рядом начали вспыхивать странные радужные крапинки. Клэр показалось, что она увидела в них космос с искрами звёзд. Но потом эти крапинки остались позади. Палуба затряслась от мощного жужжания, будто они двигались на высокой скорости. Переходи на максимум. Уже направляющие силы пытаются обрезать нас вдоль нашего главного луча. Мы не можем удерживать этот уровень. Они вывалились в обычный открытый космос. Звёзды ярко сверкали, и это были знакомые звёзды. Чёрвоточина вращалась позади. Корабли наблюдателей поприветствовали их. Мы вернулись. И теперь мы знаем, кто послал то сообщение. Это была ты? Клэр замерла с открытым ртом. У нее болело все тело. Но как? Пусть об этом думают в теоретике.